Глава седьмая Нападение Альфы на Настю вызвало волну негодования среди аристократов, поддерживающих меня. Они удвоили, а то и утроили охрану своих имений, усилили патрулирование города, даже несколько раз проводили совместные учения с моей гвардией. Теперь Вадуц напоминал осажденную крепость. На каждом углу дежурили гвардейцы, а в небе периодически баражировали вертолеты. Народ, конечно, немного напрягался от такого количества вооруженных людей на улицах, но в целом был рад такому вниманию к своей безопасности. Все понимали, если кто-то посмел напасть на графиню Разумовскую, то никто не застрахован от подобных инцидентов. Страх, как инфекция, быстро распространялся среди аристократии, заставляя их забыть о прежних разногласиях и объединиться перед лицом общей угрозы. Тем временем я засел в мастерской, которая за последние дни разрослась до неприличных размеров, занимая теперь почти весь подвал усадьбы. Стены были увешаны чертежами, столы завалены материалами и деталями. Мои големы-помощники сновали туда-сюда, выполняя мои поручения. Одни таскали слитки металла, другие загружали в печи руду, третьи полировали детали будущих артефактов. Дважды я отправлял тележку с големами под лавку, чтобы привезти необходимые материалы. Пришлось даже несколько столов и верстаков создать прямо на месте. Слишком много времени уходило на их доставку. Инструменты тоже приходилось создавать самому. В какой-то момент меня попытались вытащить на очередное собрание. Мне сообщили, что мое присутствие желательно, но не обязательно. И я, конечно же, отказался. Дел было выше крыши. И я не мог позволить себе тратить время на бесконечные разговоры и политические игры. Через несколько часов мне и так подкинули краткую сводку по происходящему. Тенеборцы обнаружили новые точки вторжения теней. Но на этот раз без массового нашествия, а не группами. Как будто кто-то им подсказывал, когда и где нас подловить. Засады стали слишком точными, так что подозрения поползли сами собой. Утечка информации. Решили срочно мутить хитрую схему смены маршрутов патрулей, чтобы путать следы. Граф Волынский выдвинул идею покрыть княжество суперсовременной системой ПВО, чтобы ни одна вражеская птичка не пролетела. Шенк с Рихтером эту идею единогласно поддержали. Граф Гордеев напомнил, что у нас тут не только война, но и холодильники пустеют. Блокада, поставки из империи стали колом, и запасы стремительно тают. Решили стучаться в двери нейтралов – Франции, Германии, Италии – и договариваться о гуманитарке. Заодно подняли тему финансовой помощи от Российской империи, вернее, ее отсутствие. Пока из Петербурга шлют только бумажки с глубокой озабоченностью, И вопрос на рассмотрении. В общем, написали еще одно письмо с просьбой о денежках. Вдруг на этот раз повезет. Что ж, пусть решают. Я же был занят более важным делом. Сейчас меня больше всего волновала безопасность Насти. После нападения Альфы я понял, насколько она уязвима и должен был сделать все, чтобы она была в безопасности, даже если меня не будет рядом. Я перебрал десятки вариантов. Думал о том, чтобы создать для нее специальный бронекостюм, но понял, что это непрактично. Она же девушка, ей нужно выглядеть красиво, а не быть похожей на ходячий танк. Может быть, какой-нибудь защитный артефакт? Тоже не то, слишком просто. И не всегда эффективно. Нужно что-то особенное и более... элегантное. Что-то такое что она сможет всегда носить с собой, не привлекая внимания. И я думал, много думал, перебирал варианты, делал расчеты, экспериментировал с материалами, и вот, наконец, идея пришла. Уже близилось утро, когда я, уставший, но довольный, закончил работу. На столе лежали несколько предметов. Небольшой изящный клинок, похожий на стилет, и комплект украшений. Кольцо, серьги, кулон и пара изящных браслетов. Все эти вещи были созданы из особого сплава металлов, усиленного кристаллами теневой энергии. Они были не просто красивыми, они были очень мощными и опасными. Все артефакты я заранее привязал к магической ауре Насти. Теперь они будут работать только для нее. Взглянув на часы, увидел, что уже пять утра. Терпеть больше не было сил, мне нужно было проверить, как все это работает, и я решил разбудить Настю. «Ну что ж», – произнес я, наполняя бокал вином в честь завершения работы, – «пора делиться результатом». Я поднялся на второй этаж, подошел к двери спальни Насти и постучал. «Настя», – позвал я негромко, – «ты не спишь?» Через несколько секунд дверь открылась. На пороге появилась Настя, сонная в полупрозрачной ночнушке с растрепанными волосами. Даже в такой момент она выглядела потрясающе. «Теодор?» – прошептала она, потирая глаза. «Что-то случилось? Какой сейчас час?» «Пять утра», – улыбнулся я. «Но у меня есть для тебя сюрприз». Мы спустились в мастерскую, где я подошел к столу и взял в руки небольшой клинок, который сделал специально для нее. Но это был не просто клинок, а настоящее произведение искусства. Его рукоять была изготовлена из полированного эбенового дерева, украшенного драгоценными камнями, а лезвие было сделано из метеоритного металла, который мои мы случайно нашли в одной из шахт. Этот металл обладал уникальными свойствами, многократно усиливая магические способности своего владельца. А еще он был практически неуязвим. «Держи», – я протянул ей клинок. «Это тебе». Настя с недоумением взяла клинок, с интересом разглядывая его. «Красивый», – сказала она. «Но зачем мне это? Я же не воин. Конечно, я умею фехтовать». Добавила она с гордостью. «Но не настолько, чтобы победить тех парней, которые на меня напали». «И не нужно», — ответил я. «Просто влей в него свою энергию, как я тебя учил». Я отступил на несколько шагов и создал мастерской пять манекенов из камня и металла. Они выглядели довольно угрожающе, в тяжелой броне с мечами, топорами и щитами. «Эм...» Настя с опаской посмотрела на них. «А противников попроще не нашлось. Они выглядят как личная гвардия императора». Я рассмеялся. «Не бойся, это просто манекены, они не двигаются. Давай, пробуй». Настя, глубоко вздохнув, взяла клинок в руки и влила в него свою энергию. И тут же произошло нечто невероятное. Клинок в ее руках вдруг лопнул. Он распался на десятки тонких металлических пластин, которые, извиваясь и переплетаясь, начали формировать нечто совершенно иное. Через несколько секунд перед ней стоял голем. Он был похож на огромного богомола, сделанного из орегами. Его тело, состоящее из сотен острых лезвий, мерцало в свете ламп. Голем был невероятно красивым и одновременно устрашающим. «Что за...» Настя ошеломленно смотрела на Голема. «Это твой личный защитник», — улыбнулся я. «Он сделан из метеоритного металла. Очень редкий и прочный материал, который идеально проводит магию. Он способен рассечь практически что угодно». Голем Оригами отсалютовал своими лапами-клинками, издав механический скрежет, и тут же бросился на манекены и начал их крошить. Его лезвия с легкостью рассекали камень и металл, превращая их в груду обломков. Через несколько секунд от манекенов ничего не осталось, а голем вернулся к Насте и, склонив голову, замер в ожидании приказа. «Вау!» – только и смогла произнести Настя. «Ты можешь им легко управлять». «Но как?» – спросила она. «Мысленно. Просто представь, что ты – это он». Почувствуй его силу, его энергию, и он будет выполнять твои команды. Настя закрыла глаза, сосредоточилась, и голем снова пришел в движение. Он начал выполнять различные команды, приседать, прыгать, разворачиваться. «Ух ты!» – воскликнула Настя, открывая глаза. «Я начал атаковать голема своими техниками. Каменная крошка, булыжники, метрические шипы – Все это бессильно отскакивало от его лезвий, не причиняя никакого вреда. «Как видишь, он практически неуязвим», — сказал я Насте. «Дай ему команду вернуться». Настя, немного подумав, сказала. «Вернись!» Голем, услышав ее команду, снова начал трансформироваться. Его лезвия сжались, формируя тонкий изящный клинок, который прыгнул в рукоять и стал неотъемлемой частью этого оружия. У Насти отвисла челюсть. «Это еще не все», — продолжал я. «У меня для тебя есть несколько подарков». Я подошел к столу и взял небольшую шкатулку, в которой лежали различные украшения, сделанные мной специально для нее. Серьги, кольца, браслеты, кулон. Все они были изготовлены из того же метеоритного металла, что и клинок. «Каждый из этих украшений», — объяснил я, — «Может активироваться в нужный момент и защитить тебя. Они настроены на твою магическую ауру, так что никто, кроме тебя, не сможет их использовать». Настя осторожно взяла одно из колец, рассматривая его с восхищением. «И как оно работает?» – спросила она, надевая кольцо на палец. «Активируй его своей энергией и увидишь, что будет». Она сделала, как я сказал, И кольцо вспыхнуло едва заметным голубоватым сиянием. В следующий миг вокруг ее руки соткался полупрозрачный щит из мельчайшей металлической крошки. Ого! Она повернула кисть, наблюдая, как поле меняет форму вслед за ее движениями. Этот щит не просто блокирует удары, пояснил я. Он адаптивный. Магия Земли делает его подобным пластинчатой броне. Чем сильнее удар, тем плотнее становится защита. Если кто-то попытается пробить его магией, щит перенаправит энергию в землю, рассеивая ее. Настя завороженно изучала защитное поле, слегка касаясь его пальцами. Оно переливалось разными цветами, как прозрачная пленка мыльного пузыря, постоянно меняясь. «Это потрясающе!» – она подняла взгляд. «А если я попаду под атаку, с которой он не справится?» Я усмехнулся. «Тогда в дело вступит браслет. В случае критической угрозы активируется эффект каменной кожи. Ты в буквальном смысле станешь частью Земли. На несколько секунд твоя кожа уплотнится, приобретая прочность гранита. А атаки врага поглотит массив магических пластов под ногами». «То есть я стану живым камнем?» С интересом уточнила она. «Не совсем. Это скорее временное усиление твоей защиты, не превращение в статую. Ты по-прежнему сможешь двигаться, просто твоя плотность увеличится в десятки раз. А если захочешь, сможешь ударить врага с такой силой, что отправишь его в полет». Настя улыбнулась, явно представляя себе этот момент. «А что насчет этих сережек?» Она коснулась небольших украшений в форме кристаллов. «Они связаны с элементалями земли», — пояснил я. «При активации ты сможешь призвать защитников, созданных из окружающих минералов. В лесу это будут големы из камня, в городе — металлические стражи из труб и арматуры, а в горах или шахтах ты даже сможешь оживить местные кристаллы, превратив их в острейшие копья». Настя присвистнула. «Значит, теперь я могу буквально создавать собственную армию?» «В пределах разумного. Каждый вызов тратит магическую энергию, и если переусердствуешь, то быстро обессилишь. Но в нужный момент это даст тебе возможность спастись или перевернуть ход боя». Она задумчиво покрутила кольцо на пальце, явно оценивая масштаб новых возможностей. Затем взглянула на меня с любопытством. А кулон? «У него тоже есть особая способность?» Я улыбнулся. «О, этот мой любимый! Если ты активируешь его и коснешься любой каменной поверхности, сможешь создавать временные тоннели и проходы. Это позволит быстро уйти из ловушки или неожиданно появиться за спиной врага». Глаза Насти расширились. «Ты хочешь сказать, что теперь я могу проходить сквозь стены?» «Именно!» но только потратив огромную долю энергии и в пределах естественных материалов. Бетон, кирпич, земля, камень – идеально. Если попытаешься пройти сквозь сталь или магически усиленные барьеры, эффект будет слабее. По сути, это все, что ты и так можешь, просто в разы усиленное метеоритным металлом». Она потрясенно покачала головой. «Теодор!» Я и не думала, что магия земли может быть такой гибкой. В этом ее сила, ответил я. Она не просто создает защиту, а делает тебя частью окружающего мира. Ты можешь адаптироваться к любой ситуации, будь то бой, побег или засада. В общем, я упаковал ее по полной программе, и только после этого, уставший но довольный, отправился спать. Но спалось мне плохо. В кои-то веки я видел сны, яркие, реалистичные, пугающие. Мне снилось, что Лихтенштейн горит. Огненные вихри кружили над городами и деревнями, превращая их в пепел. По темному, затянутому черным дымом небу летали стаи огромных хищных птиц. По земле среди руин бродили чудовища. Огромные, уродливые Они охотились друг на друга, разрывая на части. Среди них были тени, монстры, даже люди в форме разных империй. Австро-венгры, прусаки, англичане, американцы. Все они были здесь, в моем княжестве. Но жителей Лихтенштейна не было. Ни одного. Они словно испарились, растворились в воздухе. Я бродил среди этого кошмара, пытаясь найти хоть одного живого человека. Но везде меня ждали лишь смерть и разрушения. Здания были разрушены, улицы завалены обломками. Я добрался до своей усадьбы и увидел, что она тоже горит. Пламя охватывало стены, пожирая дерево и камень. Я ворвался внутрь, надеясь найти Настю, но там было пусто. "Настя!" кричал я, но мой голос тонул в рёве огня. "Где ты?" Ответа не было. Только треск горящих балок и вой ветра, прорывающегося сквозь выбитые окна. Я выбежал из горящего дома и увидел, что все царское село, где стояла усадьба, было охвачено пламенем. Внезапно я увидел ее, Настю. Она стояла посреди улицы, окруженная тенями. Ее красивое лицо было бледным, а глаза полными ужаса. Она пыталась защититься, используя свой дар. Но силы были неравны. Тени набрасывались на нее со всех сторон, разрывая ее на части. Я хотел броситься к ней, хотел защитить ее, но не мог. Мои ноги словно налились свинцом, и я не мог пошевелиться. Мог лишь смотреть, как она умирает. Я подскочил на кровати, как ошпаренный. Сердце бешено колотилось. Огляделся по сторонам. Комната, залитая солнечным светом, казалось мирной и безопасной. Настя, свернувшись калачика, мирно посапывала рядом. Фух, приснится же такая хрень. Я прислушался к своим ощущениям. На первый взгляд, вроде все нормально, но что-то было не так. Какое-то странное, едва уловимое чувство тревоги не покидало меня. Будто кто-то невидимый наблюдал за мной, пытался проникнуть в мой разум. Я активировал дар, чтобы просканировать свое тело, и тут же наткнулся на нечто необычное, тончайшую, почти невидимую нить чужеродной энергии, которая, словно пиявка, присосалась к моему магическому ядру. — А это кто у нас такой наглый? — усмехнулся я про себя. — Да думали же! Ведьму на меня натравить? Ментально угробить решили? — Ведьмы! я знал о них не понаслышке. В моем прошлом мире мне приходилось сталкиваться с ними не раз. Это опасные существа, способные манипулировать энергией жизни и смерти, проникать в чужое сознание, наводить порчу, создавать иллюзии. И хоть в этом мире я с ними до сих пор не встречался, но полностью исключать их существование было бы глупо. Тот сон, который мне приснился... Это была не просто игра воображения. Это была ментальная атака. Ведьма пыталась проникнуть в мой разум, чтобы посеять там семена страха и отчаяния. И я должен признать, ей это почти удалось. Если бы не мой дар, кто знает, чем бы все это закончилось. Я, конечно, не знал, кто именно это сделал. Но подозревал, что без моих любимых родителей тут не обошлось. Ведь для этого нужна была кровь моего рода. Впрочем, сейчас это было не так уж важно. Главное, что я вовремя обнаружил, это подключение. Я мысленно ухватился за нить энергии, которая тянулась ко мне из неизвестного места, и начал накачивать ее своей магией. Это было похоже на то, как если бы ты взял тонкий провод, подключенный к батарейке, и внезапно подключил его к высоковольтной линии электропередач. «Ведьма, которая пыталась манипулировать мной, явно почувствовала этот всплеск энергии, потому что тут же попыталась оторваться, но я не отпускал. Я продолжал накачивать ее своей силой, мысленно наслаждаясь ее бессильной яростью, визгом и прочими воплями. Пусть почувствует, каково это – связаться с архитектором. Наверняка она сейчас извивается от боли, как червяк на сковородке». Ведь моя энергия – это не просто сила. Это чистая, концентрированная мощь мага Земли, способная сокрушить любого, кто посмеет стать у меня на пути. А ведьмы, несмотря на все свои способности, к таким атакам не приспособлены. Они привыкли действовать из тени, используя хитрость и обман, а не грубую силу. Через несколько секунд, когда канал связи был наполнен моей энергией до отказа, Я, наконец, отпустил его. Уверен, что эта ведьма запомнит урок надолго и в ближайшее время больше не посмеет ко мне приближаться. Потянувшись, я встал с кровати разминая затекшие мышцы. Пора начинать новый день. Сегодня у меня назначена встреча с Оракулом, человеком, который может занять пост главы тайной службы безопасности.